Новые записки, новые вопросы. В следующие два дня не происходило ничего необычного. Если в воскресенье я при любом шорохе в квартире готовился ловить фантома, то в понедельник я уже не вскакивал так резво, если где-нибудь чихнула блоха. Впрочем, у ребят было то же самое. Вчера Паули с Кирой еще добросовестно вели протокол. Но так как не происходило ровным счетом ничего необычного, В графе наблюдения они поставили прочерк. А Том просто валялся на диване в гостиной, периодически выслушивал бабушкино утешение и, оставшись один, играл в телефоне. Если бы в эти минуты фантом обчистил половину гостиной, Том этого даже не заметил бы. Я пробежал по коридору и пролез в створку кухонной двери в лоджию. Оттуда я хорошо видел задний двор. А еще одет тут чупса и спайка. которые уютно устроились на мусорных баках. При виде их меня кольнула зависть. С какой охотой я бы присоединился к ним, как в былые времена. Но одет избегала меня. Стоило мне выйти во двор, как она тут же исчезала. Мне не удавалось сказать ей ни слова, и уж тем более попросить прощения за мои недавние слова. «Святые сардины в масле! Почему у нас с ней все так сложно?» На кухню притащилась бабушка. Она открыла холодильник, вынула пакет и вытряхнула его содержимое на столешницу возле плиты. Даже с балкона мой нос почуял, что это приличная порция куриной печёнки. Мяу, моя самая любимая еда! Настроение улучшилось сразу на пятьсот процентов. Наверняка бабушка собралась готовить обед для четвероногих членов семейства профессора Хагидорна. Отличное решение, вкуснота. В ту же секунду я пролез обратно на кухню и потёрся о ноги бабушки. Мур -мур -мур. Пусть она знает, что всё делает правильно. Вернер рассказывал, как важно хвалить студентов в университете, если они делают успехи. Это называется позитивное подкрепление. Я решил, что мне тоже надо воспитывать так своих людей. Бабушка хихикнула. В это время она уже жарила кусочки печенки на сковородке, и запах стал еще соблазнительнее. «Вейнстон, перестань, щекотно!» Но я все равно не отходил от ее ног и мурлыкал еще громче. Бабушка сделала шаг назад и смерила меня строгим взглядом. «Кот!» А эта еда не для тебя. Она для дворовых кошек. Что? Не для меня? Не понял. Будь я собакой, я бы сразу завыл это горчение. Но я кот благородных кровей, и это ниже моего достоинства. Да к тому же я и выйти-то не умею. Зато я умею сердито сверкать глазами, что я и сделал. Но бабушку это не смутило. Она снова повернулась к плите и продолжила обжаривать печенку. Какая бестактность! Что же делать? Рвать на себе шерстку или оставить парочку царапин на бабушкиной ноге? Нет, насилие не выход и не мой стиль. Я нашел другое решение вопроса. Когда бабушка будет транжирить это лакомство на бродячих кошек, я выйду во двор вместе с ней. Тогда уж одет-то никуда от меня не денется. Наверняка она не захочет остаться без такого угощения. Старые бродяги Спайк и Чупс уж точно не джентльмены и сожрут все сами. Ничего ей не оставят. Бабушка выложила содержимое сковороды в миску и убрала в холодильник. Очень предусмотрительно, чтобы кто-то там не обжег усы или язык о горячую еду. «Том, как дела?» — крикнула она, приоткрыв кухонную дверь. — Выпьешь чаю? Бабушка уже заварила для нашего мнимого больного травяной чай. Кажется, отвратительный на вкус. После первого глотка Том тихо прошептал. — Бррр, ну и гадость! — Большое спасибо, фрау Коваленко. Мне уже лучше! — отозвался Том. — Чай мне больше не нужен! А потом, помедлив, добавил. — Он сразу мне помог! Бабушка удовлетворённо кивнула и, положив сковородку в раковину, помыла её, вытерла и поставила в шкаф. Потом достала из холодильника миску с печёнкой и потрогала её пальцем. Я демонстративно уселся у её ног. «Брысь!» — прикрикнула она на меня. «Кот, не попрошайничать! Я уже сказала, что эта еда не для тебя!» Я с отчаянием глядел на нее и жалобно мяукал. Бабушка вздохнула, выудила из миски кусочек печенки и поднесла к моему носу. — Ну вот, все-таки сработало. Я аккуратно взял лакомство с ее ладони. — Мрррр, божественно вкусно. — Все, больше не клянчи, оставь твоим друзьям. С этими словами бабушка затопала к входной двери. Я поплелся за ней, полной решимости, наконец, поговорить с одеттой. «Одетта, извини, мне правда очень жаль. Я ведь от обиды ляпнул про блох и вонючий задний двор». Одетта даже не удостоила меня взглядом. Впрочем, это, пожалуй, объяснялось тем, что ее хорошенькая головка не отрывалась от миски с куриной печенкой. Я подошел ближе. «Пожалуйста, прости меня». Я вёл себя как идиот. Наконец, одетто подняла мордочку от миски и смерила меня пронзительным взглядом. При виде её больших тёмных глаз у меня, как всегда, учащённо забилось сердце. Я тяжело вздохнул. Но и у неё дрогнули усы. Да, верно. Ты вёл себя как идиот. И тот спор был совершенно ни к чему. Очень жаль, что мы, похоже, не можем общаться как друзья. Я слегка растерялся, потому что на самом деле мне вовсе не хотелось быть приятелем Адетты. Я хотел оставаться ее любимым Уинстоном. Но я все равно пытался не замечать вставшего в горле кома, ведь я обещал нашим детям, что налажу отношения с их матерью. — Слушай, Адетта, обещаю, что впредь буду вести себя лучше. И раз уж ты заговорила о дружбе, «У меня есть к тебе просьба, как к другу». «У одеты чуть дрогнули ноздри. Хороший знак. Значит, у нее проснулось любопытство». «Мне нужен напарник-детектив», — продолжил я. «Такой же хороший, как я». Теперь у нее дрогнули не только ноздри, но и усы. «Зачем тебе детектив?» Я задумался, как бы мне заинтересовать ее, чтобы она согласилась присоединиться к нам, потому что мой гениальный план заключался как раз в этом. Я попрошу Одетту выслеживать вместе со мной фантома. Тогда мы будем проводить вместе много времени, и у нас снова наладятся отношения. И кто знает, возможно, из этого что-нибудь и получится. Я перешел на драматический шепот, словно сообщал ей страшную тайну. «У Вернера творятся жуткие дела. Пропадают вещи». А то скептически усмехнулась. «У Вернера постоянно что-то пропадает. То очки, то ключи от дома, то серьги Анны, то школьные тетрадки Киры. Что тут жуткого? Обычно они все находят через пару дней в каком-нибудь ящике или в чьем-то кармане». «Нет». — возразил я. — Речь не о таких пропажах. Я говорю о действительно серьёзных происшествиях. Например, на днях пропала машина Вернера, и нашли её, разумеется, не в его кармане. — Подумаешь? — махнула хвостом Одетта. Я вздохнул. На всякий случай мысленно, потому что хотел помириться с Одеттой и не злить её. Машину нашли в двух кварталах отсюда. хотя Вернер был уверен, что оставил её возле лавки Сандра. Потом пропала сумка бабушки, хотя та точно знала, куда её положила. А дед-то недоверчиво смотрела на меня. Но у меня был припасён для неё козырной туз, и я не торопился его выкладывать. Вот сейчас я это и сделаю. Но самое жуткое в том, что в почтовом ящике мы нашли записку, Листок с вырезанными и наклеенными буквами. Я сделал многозначительную паузу. «И что там было?» — спросила одетто, на этот раз явно с пробудившимся интересом. Немного подумав, я вспомнил текст записки более-менее дословно. «Сначала машина профессора, потом сумка бабушки. Я беру то, что хочу. Угадайте, что будет дальше?» «Фантом», — процитировал я мрачное послание. А вытаращила глаза. «Ого!» — мяукнула она. «Это действительно жутко. И что дальше? Что-нибудь случилось с тех пор?» Я покачал головой. «Ничего. Впрочем, мы с Кирой составили график дежурства и вместе с Паули и Томом ведем круглосуточное наблюдение в нашей квартире. Но пока что не успел я рассказать подробнее, как мы ведем наблюдение, и что мне срочно, очень срочно требуется помощь одеты. как на заднем дворе раздался крик. И он прозвучал из кухни нашей квартиры. Я сразу догадался, кто кричал. «Бабушка!» Она всегда так кричит, когда случается что-то ужасное. «Клянусь любимой когтеточкой, там что-то произошло!» Не теряя времени, я помчался к входной двери, нырнул в кошачью створку, взлетел по лестнице на свой этаж и, нырнув в другую створку, через считанные секунды оказался на кухне. Там я увидел невероятное зрелище. Наша бабушка, никогда не теряющая самообладание, стояла у открытой балконной двери, бледная как мел. В дрожащих руках она держала записку. Она снова закричала, да так громко, что Том должен был наверняка ее услышать. Но его почему-то нигде не было видно. «Помогите! Помогите! Немедленно вызовите полицию!» — по-русски воскликнула бабушка. «Она хочет вызвать полицию? Зачем? Это как-то связано с запиской?» «Что это в нее?» — прошептал позади меня голосок. Она прибежала сюда следом за мной. Моё сердце слегка дрогнуло. Нет, даже не слегка, а сильно. «Не знаю», — прошептал я в ответ. «Похоже, какая-то записка». «Возможно, ещё одно письмо с угрозами», — пробормотала одетто. «Святые сардины в масле! Кажется, она права». Наконец на кухню прибежал Том с проводками наушников на плечах. Неудивительно, что он не сразу услышал крик с пробками в ушах. «Фрау Коваленко, что случилось?» — спросил он. Бабушка повернулась и сунула записку ему под нос. На листке опять были наклеенные буквы. Значит, дед-то угадала. Снова письмо с угрозами. «Опять этот фантом!» — взволнованно воскликнула бабушка. «Он снова побывать у нас!» схватил листок и прочел вслух. «Думаете, вы хитрее меня? Вряд ли. Сегодня это всего лишь велосипед. В следующий раз я возьму что-нибудь живое. Фантом». как теточка. неужели фантом узнал о нашем плане? Иначе как еще можно объяснить это письмо?» И в следующий раз он возьмет что-то живое. У меня по спине пробежал холодок. Это действительно нешуточная угроза.